Старый солдат был невозмутим, немного рассеян. Даже лохмотья, даже нищета, наложившая свой след на его лицо, не могли лишить его благородства и гордости. В его взгляде было стоическое спокойствие, что не могло бы укрыться от глаз судьи. Но стоит только человеку попасть в руки правосудия, он становится существом подсудным, вопросом права, казусом, подобно тому, как в руках статистика он только цифра. Когда старого солдата увели в канцелярию, откуда его должны были отправить в тюрьму вместе с партией бродяг, дела которых разбирали в тот же день, Дервиль, воспользовавшись правом юриста, имеющего доступ во все помещения суда, прошел вслед за ним и несколько минут молча рассматривал Шабера, сидевшего посреди пестрой толпы нищих. В те времена камера при судейской канцелярии являла собой одно из тех зрелищ, которые к великому сожалению, до сих пор не изучена еще ни законниками, ни филантропами, ни художниками, ни писателями. Эта камера, как и все лаборатории крючкотворства, представляет собой темное зловонное помещение. Вдоль стен стоят побуревшие деревянные скамьи, отполированные засаленными отрепьями обездоленных, сходящихся отовсюду, на это сборище общественных недугов, которого никому из них не избегнуть. Поэт сказал бы, что сам дневной свет — стыдиться озарить эту страшную яму, куда стекаются тысячи злосчастных судеб. Здесь в каждой щели притаилось преступление или преступный замысел. Здесь в каждом уголке может встретиться вам человек, махнувший на все рукой после первого своего проступка заклеменный судом и вступивший на путь, в конце которого его ждет гильотина или самоубийство. Того, кто влачится по парижским мостовым, рано или поздно прибьет к этим и с желто-серым стенам. И филантроп, если только он не праздный созерцатель, найдет здесь объяснение бесчисленных самоубийств, на которые горько сетуют лицемерные писатели, найдет не сделавший и шага для их предупреждения и разгадает пролог драмы, обрывающейся в морге или на Гревской площади.